На тонкой туманной картине Анатолий Евгеньевич, уже не такой молодой, с отросшими волосами, собранными в хвост, стоял рядом с женщиной. Явно прошло немало времени с того момента, как он покинул северный город, оставив осколок Гинна в Эрмитаже. Женщина рядом с ним была очень красивой, смуглой, изящной, темноволосой, с насмешливым открытым лицом. Она показалась Артему смутнознакомой. Анатолий Евгеньевич грустно улыбнулся, что-то сказав женщине, а потом вложил ей в руку алопламенеющий осколок, совсем маленький, видимо, тот самый, что удалось собрать в лаборатории. Его попытки исправить содеянное никуда не привели, и в минуты отчаяния он велел этой женщине закопать последний осколок, не говоря ему где. Но он знал, что большие его части хранятся у былых соратников, Однако по их вине часть гина оказалась у Саандера в руках. Прошептала провидица. Теперь время пришло. В долине Литта все эти годы готовили преемников Диара. Туманный узор сложился в огромную серебристую гарпию и существо, похожее на кабана, облаченного в броню с длинными и острыми клыками. Лилитта Литта, Иваргнон, сказала провидица. Приемники Диара. всё началось с неё. Но после двадцати лет ритуалов Лиелитта так и не сумела обрести силу бога. Тогда Ремистер предложил Варгнона, но и он не преуспел. Были и другие. Испытания сломили их. Лиелитта и Варгнон выдержали все. И годы провели в Литта, но... Все это время богов было пять, сказал Ган и провидица кивнула. Верно. Пока круг разомкнут, власть бога можно забрать силой. Ее можно передать добровольно, но все это время силой Диара уже владел Саандр. Ну, теперь это все сходится, так? Ган перебил провидицу. Два преемника. Отдайте одному силу Аждая, а другому Сандра. Восстановите свой круг и разойдемся по домам. Это мы и собираемся сделать, произнесла Мия Литта немного едко. Есть лишь одно препятствие. «Саандр жив и не станет отдавать власть добровольно. Он должен умереть». «Умереть», — прошептал Артём машинально. Он с самого начала чувствовал, без этого не обойтись. Саандр был готов оба мира перевернуть с ног на голову ради власти над ними. Судьбы их обитателей заботили его совсем не так сильно, как он говорил в Красном городе. И все же, несмотря на это, Марту, Красный город — Несмотря ни на что, он слишком ярко помнил их разговоры. И от одного только слова «умереть» ему стало не по себе. «В этом мы вам поможем», — сказал Ган и провидица кивнула. «Помощь понадобится. Сейчас вы — нить, связующая нас с иными землями. Сандер не сдастся без боя. Он знает, что вы здесь, собирает силы. Возможно, попытается вернуться в ваш мир. Этого нельзя допустить». Что насчет нашего мира? Артём чувствовал, как привычно заныла рука, лишившаяся пальца. Когда силы получат эти ваши преемники, Сандр будет мертв, а круг замкнут. С нашим миром все тоже станет хорошо. «И мы», — добавил Ган, — «сможем вернуться домой?» Проведица широко улыбнулась, ясно посмотрела Артему в глаза. «Боги дали слово», — сказала она просто озеро повеяло холодом, а потом Артем увидел Дайну, шедшую к ним через пляж, словно в забытии. «Боги вас зовут», — сказала она, подойдя ближе. Голос ее звучал глухо, словно она была в трансе. Провидица поднялась с места, и опустевшие тарелки снова начали ломиться от еды. «Следуйте за мной», — она кивнула Дайне. «Поешь». «Ну нет», — сказала Дайна, с трудом ворочая языком. «Я хочу видеть». «Быть!» Меэлита пожала плечами. «Как пожелаешь». Они вернулись под уступ. Три колонны снова ожили. Запульсировал огненный шар Ремистра. Мигнули две пары внимательных глаз Верфеттуи, ласково засияла богиня Тоф. «Мы нашли Саандера», — сказала она. «Он собирает Паскаэлий». «Давно надо было вычистить эту мерзость», — вставил Ремистер визгливо. «Это пришелестела Верфеттуя. Он справился с Аждая. Но нас троих ему не одолеть. Он должен это понимать. И он понимает. Тоф вздохнула. Саандр попытается вернуться в иные земли, чтобы укрыться от нас там. Он собирает сторонников не для нападения, для защиты. Арте. Он вздрогнул. Нам понадобится твоя помощь твоя и твоих друзей Жрица Аждая защищала вас от слежки все это время. Дайна хмыкнула, но ничего не сказала. Однако не все попытки найти вас несли угрозу. Кто-то из иных земель хотел найти вас. Кто-то близкий вам обоим. Иначе установить контакт было бы невозможно. Этот кто-то и сейчас ищет. Кая, прошептал Гана, Артём сразу понял он прав. У них будет время подумать, как именно Кае это удалось. С помощью ученых из лаборатории, темноволосой девушки, которую Сандер держал в плену. Так или иначе, она не теряла надежды помочь им вернуться. И ему стало стыдно за то, что он в этом сомневался. «На сей раз нам нужно, чтобы вы сами связались с иной стороной. Расскажите им обо всем. Грядет большая битва, возможно уже завтра. Нам нужно, чтобы на той стороне ваши люди защищали место, через которое Саандр вернулся сюда. Даже силы Бога не хватит, чтобы открыть пролом в другом месте. Сейчас он медлит, потому что все еще надеется завладеть Гином и забрать его с собой. Нельзя это допустить. Это и в ваших интересах. Там нам его не одолеть. Мы поможем вам сказала Верфетуя, говорили губы Ламии, а лицо дракона молчало, внимательно глядя на них. Это нужно сделать сейчас. Сейчас? Дайна с силой потерла лицо, будто пытаясь пробудиться от крепкого сна. Тоф засияла ярче. Наш мир умирает. Землетрясения, торнадо, наводнения. Природа выходит из-под нашего контроля. Времени почти не осталось. Сандеру нельзя дать ускользнуть. «Ну ладно», — осторожно сказал Артем, — «что нам делать?» «Сейчас нас четверо». Он не сразу понял, что под четвертым Тоф имеет в виду его самого. «Конечно, ты лишь сосуд для силы, дитя, и все же она в тебе. С тобой жрица этой силы. Мы все, Ремистер, Верфетуя и я, поможем вам. Силы хватит, чтобы приоткрыть завесу между мирами». Тот, кто пытался войти с вами в контакт, связан с вами. Чем крепче связь, тем проще нам будет. Времени мало. Добавила драконья голова Верфеттуи. Скажи им, что нужно охранять место, через которое Саандер ушел сюда. Чем быстрее они начнут, тем лучше. Он уже прорвал грань между мирами. Добавил Ремистер. Ткань там истончилась. Нельзя позволить ему снова провернуть этот трюк но ведь ему помогал камень. Спросил Ган теперь нет. «Так или иначе, он бог», — сказал Ремистер. Его мордочка сейчас, очень похожая на кошачью, сморщилась от отвращения. Все эти годы он учился, соединял силу диара и достижения вашей науки. Мы не знаем, на что он способен. «Хорошо», — сказал Артем, и повернулся к Дайне. «Ты поможешь мне?» Некоторое время она молчала упрямо морщи лоб, а потом кивнула: Что делать? еле слышно прошептала она. В конце концов его сила еще жива, и сейчас она у тебя. Встаньте в круг, поспешно сказала Тоф, будто боясь, что они передумают. Ты тоже дитя, это усилит связь. Ган хмыкнул но покорно встал напротив Артема и дайны. Если у нас получится, мы все увидим, «Того, кто пытался с нами связаться?» — спросил Ган и Тов кивнула. «Вероятно. Но помните, времени очень мало. Воспользуйтесь им с умом. Жрица, ищи видящую на той стороне, это она взывала к вам из иных земель». В следующий миг Артем почувствовал сильный удар, причем Беле кажется по всему телу разом. Уши заложило, сильно замутило, и он почувствовал, как недавно съеденные за каменным столом угощения устремляются по пищеводу вверх. Ган, стоявший напротив, вскрикнул. Мир вокруг заребил. Больше не было видно ни богов, ни проведицы, ни белых скал и синего озера. Все слилось в размытая торнадо, и в самом центре его они втроём парили, оторвавшись от земли. Глаза Дайны закатились. В белых волосах, вставших дыбом, заискрились крохотные разряды молний. Руки, покалеченные и здоровые, раскинулись, как в объятии. Артем чувствовал так ясно, как будто видел воочию, что через ее тело проходят сейчас могучие потоки энергии. Эту энергию направляли в одну точку Тов, Верфетуя и Ремистер, невидимые в хороводе скорости и цвета. Арте вспомнил, что должен участвовать, приложить к этому силу аждая. Если он не сделает это немедленно, боги догадаются, что его слова о защите были всего лишь блефом. Он запаниковал, а в следующий миг почувствовал, что в энергии, проходящей сияющим столпом через Дайну, есть и сила Аждая. Это случилось само собой. Кажется, они парили так очень долго, и в какой-то момент ему показалось, что он не может больше выдерживать вой ветра в ушах и чудовищное давление. А потом в мешанине цветов вдруг появился просвет и Артем увидел, что они парят уже не над золотым песком долины Литта, а над полом в незнакомой комнате. Единственным источником света в ней было пламя в огромном очаге. Там пылали сосновые ветки, и Артём представил запах хвои, домашний, простой, и почувствовал, как слезы наворачиваются на глаза. У очага за большим грубо сделанным столом сидела темноволосая девушка. Ее нечесанные волосы лежали на спине небрежной копной. На плечах поверх мехового пальто был повязан разноцветный шерстяной платок. Такие платки могли быть столько дома. Стол перед девушкой был исчерчен узорами. Всё это время она пыталась связаться с нами!» — крикнул он Ганну. «Она! Девушка из подвала!» В ту ночь в Красном городе у Артёма не было времени долго разглядывать пленницу Сандра, но он все равно запомнил ее лицо. Дайна вздрогнула всем телом, ее лицо забракинулось, и Артем протянул руку, коснулся ее щеки. Помог ей сам, не зная как, и сумятица цветов прояснилась. Рывком пространство обнажило еще кусок картинки. Теперь пусть и смутно они видели лица людей в комнате. Артем узнал Павла и еще нескольких человек. «Это же ученые, они живы! Эй! Здравствуйте! Здравствуйте! Павел! Эй!» Это было как пытаться докричаться сквозь толстое стекло. Никто его не слышал, ни учёные, ни темноволосая девушка, шепчущая что-то над своими рисунками. "Что-то не так", сказал Ганс с трудом сыдя слова. "Они не слышат. Почему?" Его слова тянулись, как сквозь смолу. А потом в комнату вошла Кая. Ганз закричал, ударяя в стенки невидимого пузыря, который не давал их голосам пробиться к ней. "Кая! Кай!" Она на миг замерла, нахмурилась, будто припоминая что-то, и двинулась дальше. «Что такое, Павел? Я собиралась спать и хотела зайти к Тоши. Кстати, хотела спросить у вас, вы помните про специальное седло, о котором он просил? Если он сможет передвигаться хотя бы верхом, это...» «Что-то случилось?» Ее голос звучал незнакомо, может, потому что стенки пузыря искажали его, а может, Артем от него отвык. Он знал этот голос лучше, чем чей бы то ни было, все его интонации, переливы. Арте слышал его впервые. «Анле упомянула тебя, прежде чем впасть в транс». «Транс? Подойди ближе, видишь?» Очень напоминает состояние, в котором она была во время контактов. Тремор рук, зрачки. «Что, черт возьми, происходит?» Рявкнул Ганс с трудом поворачивая к Артему голову. «Она не слышит». Голова Дайны запрокинулась сильнее, кожа на горле пугающе натянулась. «Попробуй ты позвать ее», — сказал Ган. «Давай, ну!» Они сказали, времени мало. Артём послушался. «Кая!» — сердце дрогнуло. Кажется, он целую вечность не произносил ее имя. На долгий миг он поверил, что она услышит, но Кая даже не вздрогнула. Продолжала говорить с Павлом. Вслед за ним подошла ближе к столу и темноволосой девушке. Ган с трудом сделал шаг вперед, и пузырь, в котором они находились, поплыл, качаясь как кусок слизи, увлекая их за собой. Они оказались ближе к столу, и Артем различил испещрившие его символы. Цветки с волнистыми лепестками, маленькие солнца. Она их видящая, вот как они пытались связаться с нами, но почему сейчас не выходит? Время утекало сквозь пальцы. Артем представил, как в следующее мгновение комната вместе с Каей тает в темноте и запаниковал. Он сам не знал, что именно сделал, но их пузырь запульсировал. Дайна вздрогнула словно через ее тело пропустили электрический разряд. Артём испугался, но поделать ничего не мог. Кай опустилась на стол напротив видящий, коснулась протянутых рук. ее глаза широко открылись и она негромко вскрикнула как вспугнутая птица. Кая что-то увидела, «Что это?» – спросила она, сились вырвать пальцы из рук видящей. Она не смогла. Девушка, которую Павел называл Анле, держала крепко. Ее глаза все еще были слепо распахнуты. Она выглядела точь-в-точь, точь, как Дайна. Обе были в трансе, будто грезили наяву. «Что, Кая?» – Павел подался вперед. «Я ничего не видел. Кто-то видел?» Кая не слушала его. «Ган?» прошептала она, подаваясь вперед и крепче сжимая руки Анле. «Артем?» Они оба закричали, как будто верили, «Чем громче звать, тем скорее тебя расслышит тот, с которым вас отделяют друг от друга неизмеримые пространства». Артем ударил стенку пузыря всем телом, сам не зная, чего надеется добиться. Пузырь упруго спружинил, отталкивая, и Арте бросился на его стенку еще раз, еще и выпал наружу. Он не успел удивиться. Звуки, запахи, порыв холодного, очень холодного ветра оглушили и ослепили его. Пахло сосной и елью, деревом и костром, железом, сыростью, сухой травой. Пахло домом. Он почувствовал, что плачет и ничего не может с этим поделать. Слезы сами за собой неудержимо побежали по щекам. За окном завывал ветер. Особенный. Так он звучит, только когда несет по свету миллионы снежинок, сливающиеся в нем в одно целое. Метель метель. Запахи и звуки доносились как будто издалека, сквозь сон, и все равно истосковавшиеся уши и ноздри ощущали их так ярко. Здесь была зима, холод, голод, там тепло и неведомые фрукты, звенящие синее летнее небо. И все равно здесь был его дом. Артём Кая смотрела на него, подаваясь навстречу всем телам. Она не могла подойти, не могла даже подняться из-за стола. Руки, ведящие, судя по побелевшим костяшкам, превратились в стальные тиски. Глаза Каи, серые, какими бывают облака только там, дома, были распахнуты ему навстречу. В них стояли, не проливая слезы. Губы дрожали. Такой Артём никогда не видел ее, и хотя времени было мало, хотя он и сам не знал, что именно сделал, чтобы попасть сюда, долгие несколько секунд он просто смотрел на нее. Смотрел. Ты здесь. Он протянул к ней руку, но пальцы прошли сквозь нее, словно оба они были сотканы из дыма костра. Где-то далеко, на другом конце света, суетился Павел, задавал Кае вопросы, и гудел, переговариваясь с другими учеными. Все это не имело значения. «Я здесь», — повторила она, и по ее щеке сбежала слеза. «Боже, как это возможно? Это правда ты?» «Да, это я». Он заставил себя собраться. «Кая, это очень важно. Послушай меня. Слушай внимательно, потому что времени мало. Мы должны...» Он оглянулся, ожидая увидеть Дайну и Гана, парящих в пузыре у него за спиной, но не увидел ничего. Может быть, он вернулся и останется здесь. Вспышка надежды была сумасшедшей, яркой и краткой. «Я тебя слушаю». Она собралась быстро. Новых слез не было, а взгляд стал сосредоточенным и серьезным. «Хорошо. Очень скоро мы...» Он запнулся и понял, что объяснять подробнее будет долго. «Сразимся с Сандром. Мы его остановим, но...» «Он попытается бежать, вернуться в Москву». «Вы там, в Красном городе?» Она покачала головой. «Нет, мы хотим выступать через пару дней. Нам нужно...» «Нет времени!» Он крикнул так громко, что дрогнуло пламя в очаге. «Вам нужно идти завтра, скорее!» «Но...» «Он попытается вернуться туда, в лабораторию». Вам надо попасть туда, не дать ему пройти, удержать. Но как он может, если... Рассказывать о том, что те Ниссандер оказались богами, было не лучшей идеей. Вряд ли он сумел бы сделать это быстро. Долго объяснять, он владеет магией, сильной, у него может получиться. И это... это опасно для всех нас, для всех, Кая. Он вспомнил о том самом важном, о чем обязательно нужно было спросить. У вас нет странностей? С погодой. «Землетрясение или что-то вроде того!» Она снова нахмурилась, а потом кивнула. Снегопады, бураны, необыкновенно холодная зима. Такой никто не помнит. Навки и гарпии нападали вместе. Медведи. Мне рассказывали о медведях, сбившихся в стаю. И на небе. Недавно видела странные красные вспышки. Не знаю, что это значит. Артём кивнул. «Спасибо». «Что это значит, Артём?» Её голос дрогнул. «Что происходит?» «Ничего, просто... Просто сделай, как я прошу, пожалуйста. Убеди их. Это все». Комната вдруг вздрогнула, заколебалась, как будто ее омыло волной, и Артем заговорил быстрее. «Все оказалось серьезнее, чем мы думали. Это больше, чем Сандер. Это важно для мира, для двух миров. Сделай, как я прошу, ладно?» Она кивнула. Комната снова вздрогнула, и чудовищным усилием воли Артём заставил ее выровняться. «Артем...» Он знал, точно знал, о чем она спросит, но эта новая Кая, Кая с неровно отросшими рыжими волосами, сказала. «Прости, пожалуйста, я часто вела себя неправильно. Я ревновала к дедушке, а потом все стало так сложно. Она запнулась. Все это неважно, главное, я не хотела оставлять тебя в Красном городе. Все случилось так быстро. Я думала, как вернуться за тобой, а потом в лабораторию пришел Сандер, и Артем снова протянул к ней руку. Сейчас, глядя на нее, чувствуя, как в груди распускается огненный цветок, делающий его самым смелым, самым счастливым в мире, он на миг поверил, что на этот раз сумеет коснуться ее. Пальцы снова прошли через ее плечо насквозь. Пальцы призрака. Все в порядке, я не злюсь. Комната опять задрожала, воздух заребил стал каким-то белесым, как будто кто-то щедро плеснул растворителем, заливая Каю, Павла, ученых, комнату, огонь в очаге темноволосую девушку за столом. Артем. Кая тоже видела, что времени не остается. Она подалась вперед всем телом, но не отняла увидящий рук. Она что-то сказала, но он не расслышал, как будто чудовищные порывы ветра за окном выше блиставни и пошли гулять по комнате. Мир оглушал, растворялся в скорости и мешанине цветов и фрагментов. Артем различил всего одно слово, которое Кая крикнула громче всего. «Жив!» Конечно, он знал, о ком она спрашивает. Он помедлил всего мгновения, прежде чем ответить. Ответить честно. И Артём твердо знал, что поступает честно не потому. Не только потому, что Ган наверняка смотрит на него сквозь невидимый пузырь. Но он уже не сумел понять, расслышала ли Кая его ответ. Комната закрутилась быстрее. Его замутило, в животе стало пусто и легко. Кая. Ее лицо мелькнуло прямо перед глазами еще всего лишь раз. Знакомая до последней веснушки, бледная, худоя. Она что-то сказала беззвучно, и Артём долго потом воскрешал в памяти движения ее губ, силясь разгадать что. А потом все исчезло. Пузырь поглотил его с громким чавканем, стиснул со всех сторон, сжал так, что не получалось ни вдохнуть, ни пошевелиться. Всё заполнила тьма, и он летел сквозь нее, зажмурившись от страха, пока не упал в мягкий теплый песок». Арте почувствовал запах нагретого солнцем пляжа, озерной воды и понял, не открывая глаз. Он вернулся.